Чего? Вы что здесь? Жить будете? Здесь. Ты чего козадой привязался? Дай людям отдохнуть с дороги. Устраивайтесь, устраивайтесь. Да я только познакомиться. Тебя как звать-то? Меня Лёшка. А тебя? Колька. Козадой? А козадой твоя фамилия что ли? Да не. Ребят прозвали козадой. Я через дом от вас живу. Ты заходи-то. Ладно. Вот только устроимся немного. Ну, приходи, я ждать буду. Вот где мы жить-то будем. А тут хорошо. Да, Сергунь? Да. Главное, совсем отдельно. Сергуня, хм. а полиция нас не разгадали? Нет. А почему ты в лесу сразу не стал мне отвечать? Чтобы я привык все делать сам, да? Да. И ты все хорошо сделал. Молодец. Ура! Мы в Кропшине! Привет. пойди сюда. Ну некогда мне, сам иди сюда. Да боюсь я этого, ну твоего. Да не тронет он тебя. Сергуня, Вижу, <свист> вяжи леники. <вяжи>, <свист> мне же присматривать за ним надо, а то ещё что-нибудь не так сделает. Я вот чё к тебе. Там Женька с ребятами к блиндажу пошли. Ну? Вот бы нам-то с ними узнали бы, что они там делают. А почему они тебя с собой не берут? Почему-почему? Младше я их, вот почему. А... Не хотят они со мной дружиться. Они в блиндаже, но который после наших-то остался, штаб сделали, бум. А ты откуда знаешь? Откуда-откуда? Подсмотрел, вот откуда. Они мне ещё отлупили за это. Говорят, будешь пионить, и еще хуже будет. Уж отлупили. А то! Это в тот день было, когда фашисты четверых убитых на подводе привезли. Они их перед бывшим сельсоветом положили. А когда это было? Да вот. Ну, как вам сюда приехать? А? Они ваши были? Да не, не знакомые, не наши. Софи. Колька, посмотри, М? что это за парень идет? Я его сегодня с немецким офицером видел. А, да Пашка это задается. А сам-то прислужник у майора Крауза. Это главный начальник здесь фашистов. А? Он Пашке-то штаны, сапоги дал, деньги даёт за то, что... У кого, туда... у кого он прислужник? У майора Краузе. А за что Краузе Пашке деньги даёт? За то, что он разных птиц ему приносит. Хм, да врёшь ты всё, Колька. Зачем майору птицы какие-то? А вот и не вру. Майор с птиц чучело делает. Хм, а Пашка тоже с Женькой и другими ребятами дружит, да? Да ты что? Они же его презирают. А вот Женька, вот, да Женька... Да ну этих ребят! Не нужны они нам, правда? Мы с тобой будем дружить. Mm -hmm. Да и блин, Даша тут далеко, наверное. А мне надолго из дома уходить нельзя. Сергуни, то одного не больно оставишь. Да нет, близко. Вот по дороге, потом вдоль реки, где копы выроты. это километра три будет, не больше. А, ну, ты иди, Коль. Мне Сергуни покормить надо. Я приду к тебе потом. Ну, ладно. Только приходи, обязательно. Сергуня? Сергуня, а? А. Вот, а ты говорил, что от Кольки нет никакого толку. А мы он сколько узнали. Ты слышал, что он сказал, а? Конечно. Лёш, А ты знаешь, кто были те четверо, о которых говорил Колька? Нет. А ты разве знаешь? Догадываюсь. Кто? Это Потап. и Ребята из его группы. Да ты что? Ты же их встретил в лесу. Никого, Алёш, не встретил. Как? Потап и ребят там уже не было. А тебе я не сказал, что ты не испугался. Я ведь в Крупшино должен был идти. А ты один оставался. Как же вышло, что они погибли? Предал их кто-то. А ты откуда знаешь? Потап даже успел записку оставить. Они, видимо, долго отстреливались. Он... В ложку ее положил, а ложку в песок засунул. Только маленький кончик торчал. Фашисты и не заметили. А что там было написано? Написано было, что они окружены внезапно. И кто-то предал. Сергуня... Мы... Мы отомстим за них. Правда? Отомстим.